При внезапной эвакуации почти все это многомиллионное имущество было оставлено большевикам. Французы наложили также свою руку на черноморский танаш, обострив взаимоотношения и путая планы перевозок. Французское командование, связанное переговорами с директорией, категорически воспрепятствовало нашей мобилизации в Одесском районе под предлогом непопулярности добровольческой армии и могущих возникнуть на этой почве беспорядков. Между тем к генералу Санникову не раз являлись депутации крестьян, обещавшие поставить большие контингенты именно по мобилизации, так как идти добровольцами они не решались, опасаясь мести большевиков тем более обидными были неоднократные заявления чинов французского штаба в оправдании своих неудач. «Русские ничего не хотят делать сами для своего спасения, а хотят, чтобы мы за них проливали кровь». Не только из рядов французских солдат, но и из уст будущего маршала Франции бросалось нам суровое обвинение. «К тому же русские изменили нам на фронте!» Одновременно по инициативе Андро и Марголиса, и при участии первого из них французы решили приступить к более популярным формированиям франко-русских отрядов, встретив в этом начинании сопротивление русских властей. Под влиянием всех этих обстоятельств создались тягостные трения между русским и французским командованием, умеряемые только ожиданием приезда главнокомандующего генерала Бертело, который должен был разрешить все спорные и принципиальные вопросы. Бертело приехал в Одессу 30 января. В своих беседах с Санниковым, Шульгиным, митрополитом Платоном и другими, он высказывал свой взгляд по русскому вопросу. Первое. Единая Россия. Второе. Желание действовать в полном согласии с генералом Деникиным. Третье. Непризнание Украины. Четвертое. Украина. Австро-германское изобретение, а петлюровское движение сродни большевистскому. Санникову он развивал свою мысль детальнее. Вести переговоры с Украиной заставляет слабость сил. К концу апреля подойдет корпус волонтеров, тогда и покончим с самостийностью. Но, судя по перехваченной телеграмме, адресованной директории, Бертолов в духе прямо противоположном обнадеживал и директорию. Генерал Данзельм все время подчеркивал, так доносили послы директории Мацеевич и Бачинский, что французы не имеют намерения вмешиваться во внутренние дела Украины. В этом он полностью следует инструкции генерала Бертело. Обещал полную помощь Украине. В остальных вопросах Бертело всецело проявлял тенденцию к захвату всей власти военной и гражданской. Между прочим, когда Санников, протестуя против франко-русских отрядов, сказал, что об этом желании генерала Бертело он передаст главнокомандующему, то получил ответ «Я не прошу, я приказываю». В результате, однако, Бертело выразил желание встретиться со мной, Констанция, через две недели. Командировал в Екатеринодар Андрой двух чинов штаба Донзельма для доклада мне и проведения принятых французами решений и обещал до нашего сведения не предпринимать никаких серьезных изменений в Одесской зоне. Обещание не было исполнено.